Глава двадцать девятая. Горы в огне. В три часа ночи двадцать шестого марта мохтар проснулся от грохота. Дом содрогнулся. Ночевал мохтар на фабрике Райан, заработался допоздна и решил поспать в офисе у Эндрю. Поднялся на крышу и увидел гору Фадж-Аттан в огне. Небо исполосовали хусидские ракеты. По всему городу клубился дым пожаров. Настал конец света. Мохтар вышел в интернет. Так и есть. Саудовцы по всей Сане F-15 бомбили позиции хуситов. Бомбы падали каждые несколько минут. Потолок трясся, сыпалась пыль. Мохтар позвонил матери. Я жив, здоров. Мать умоляла его уехать из столицы в иб к Хамуду. Мохтар поразмыслил. Иб несомненно безопаснее. Вряд ли саудовцы станут бомбить Иб. Но отправляться в путь посреди бомбардировки как-то не мудро. мохтар сейчас в густонаселенном городском районе, а саудовцев, судя по новостям, интересуют только расположение хуситских сил и военные склады. Не станут же они бомбить жилые кварталы. мохтар попросил мать не волноваться и дал отбой. Попытался заснуть. Считал бомбы. 50, 60, на 80 сбился со счета. В пять утра он услышал азан. Затем снова. По всему городу Муэдзины на перебой звали на молитву. мохтар вышел на улицу, решив переждать исход темноты в мечети. По дороге, шагая между черными силуэтами домов, видел ослепительно белые залпы ПВО. Бомбардировка продолжалась. В мечети собралось несколько десятков людей. Ковер посерел от осыпавшейся штукатурки. Имам прочел долгую молитву, И все молились, так будто настали их последние минуты. Вряд ли в Сане так много военных объектов, размышлял мохтар. Видимо, бьют по гражданским. Видимо и впрямь война. Когда имам попросил Аллаха простить им все грехи, мужчины вокруг зарыдали. И мохтар понял, что может погибнуть прямо здесь, что в любой момент эту крышу может разнести бомба. Хорошая была жизнь, спросил себя мохтар. Да не поймешь. Неполное. Кофейный бизнес надо было начать пораньше. Начни он годом раньше, успел бы хоть что-то сделать, закончить хоть что-то, пока не посыпались бомбы. А теперь он умрет в мечети. Может, это отчасти утешит его родных? Упала еще одна бомба, уже ближе. Мужчины вокруг перестали рыдать, они смирились с судьбой. И мохтар тоже. События ему не подвластны, и потому весь страх, вся тревога отступили, будто груз спал с плеч. мохтар умрет, мохтар не умрет, он тут ни при чем. Можно бежать из мечети и умереть, можно остаться в мечети и умереть, можно пойти к кензи и Мохаммеду, умереть в кругу родных, а можно в Райан, умереть со своим кофе. Или, может, он не умрет. Люди пробыли в мечети час, пока затишье между бомбовыми ударами не затянулось и не застыло. На рассвете все закончилось. Когда Мохтер и остальные вышли наружу, уже вставало солнце, и город омыло жутким розовым светом, и воздух сиял пылью. Мохтер, объятый незнакомым и всеобъемлющим покоем, зашагал на фабрику, убежденный, что больше его ничто никогда не испугает. Он как будто уже умер. В то утро он снова отправился к турагенту попросил у нее два билета из саны им сеандррю нужно на кофейную конференцию вы что такое говорите спросила турагент у нас нет аэропорта саудовская аравия разбомбила взлетно посадочные полосы и пригрозила сбить любой самолет который попытается вылететь из саны мохтар пошел на фабрику они с эндрю пожевали кат в арабскую весной аэропорт тоже закрывался сказал эндрю Еще откроется. мохтар зашел на сайт Госдепартамента США, ожидая найти там что-нибудь про эвакуацию американских граждан. Ничего не нашел. Каждый день Госдеп невнятно намекал, что американским, йеменцам хорошо бы выбираться из страны любыми возможными путями. Совсем недавно был прецедент. Госдепартамент занимался эвакуацией своих граждан из воюющей страны. В 2006 году Пентагон и Госдеп помогли 15 тысячам американцев уехать из Ливана во время войны между Израилем и Хезбаллой. Но тут другое дело. В Йемене АКАП и ГИЛ США решили не соваться и обойтись без полномасштабной эвакуации. В Йемене не осталось ни посольства, ни сотрудников. Проверить и допросить потенциальных пассажиров при посадке на самолет или на судно некому. Перспектива ненароком ввести в Штаты террориста слишком большой риск, решили Штаты. Пускай застрявшие в Йемене американские граждане справляются сами, как могут. В официальном заявлении Государственного департамента говорилось, что на текущем этапе американское правительство не планирует организовывать эвакуацию граждан США. Мы настоятельно рекомендуем всем американским гражданам укрыться в безопасном месте, пока не представится возможность безопасно покинуть страну. Американским гражданам, желающим покинуть Йемен, надлежит воспользоваться коммерческими видами транспорта, когда таковые будут доступны. Поэтому возник сайт stakenyemen.com, где документировалось отчаянное положение тех, кто застрял в стране. Сайт поддерживали правозащитные организации американских мусульман, в том числе Совет по американо-исламским отношениям и Азиатское юридическое собрание. Сайт разрастался. Там собралось 700 американцев, которые надеялись, что их правительство предоставит им способ выехать из Йемена. Под давлением арабо-американских правозащитников представитель Госдепартамента Джефф Радке в итоге объяснил, что американцы, оставшиеся в Йемене, сами вырыли себе яму и теперь должны в нее лечь. Они давно пропускали мимо ушей предостережение американского правительства, намекнул он, так что сами виноваты. 15 с лишним лет Государственный департамент «Рекомендовал гражданам США воздерживаться от поездок в Йемен. А тем американским гражданам, которые уже находятся там, мы советовали уехать», — сказал ратки На другой пресс-конференции Госдепартамента еще одна его представительница, Мария Харф, обронила, что у американцев есть варианты отъезда. Один журналист попросил уточнить. «Какие варианты?» — спросил он. «Вплавь». мохтару нужно было выбираться срочно». «Надо попасть на конференцию ААСК в Сиэтл и спастись от эскалации насилия». В таком порядке. Каждый день он заходил к турагенту и проверял, не возобновились ли полеты. Но аэропорт лежал в руинах. Надеяться, что в ближайшее время его откроют, не приходилось. Бомбардировки продолжались, в основном по ночам. Саудовская Аравия нарекла свою операцию бури решимости» и утверждала, что в военной кампании участвуют еще 9 государств, главным образом суннитских. Иордания, Марокко, Судан, Кувейт и Бахрейн предоставили по 15 истребителей. Объединенные Арабские Эмираты прислали 30, Сенегал, Катар и Египет тоже вошли в коалицию. Но в основном кампанию вели саудовцы, 100 истребителей, 150 тысяч мобилизованных солдат. Бомбили все сильнее. Сначала военно-воздушные базы и военные склады пацаны Затем крупнейшие дороги, связывающие столицу с тайзом и Аденом. К субботе, 28 марта, под бомбами погибли минимум 34 гражданских. На пятый день эти бомбардировки, во всяком случае в центре Саны, вошли в эдакий нормальный ритм. мохтар поехал к Эндрю. «Может, у Эндрю есть варианты», — думал он. «Может, у него есть ответы». «Кат у него точно есть». мохтар сел в такси и велел водителю ехать в Альбонию. Когда почти уже доехали, над капотом такси взвился дым. «Перегрелся», — пояснил таксист и затормозил. Мохтер вышел и увидел лавку, где торговали венками, еменской версией гавайских цветочных ожерелей. Про себя посмеялся. Решил купить по ожерелью для Эндрю и Али. Дар в честь того, что они выжили в бомбардировках. Купил два и сел в такси, и два водителя захлопнул капот эндрю и алина дажежевельями тоже посмеялись эндрю свое надел и втроем они сидели у него в квартире и набивали рты ртыкатом мохтар открыл ноутбук поискал новости новости не утешали он зашел на сайт госдепартамента может появились варианты ни малейших день клонился к вечеру за ужином али сказал что отвезет мохтар домой город притих зная что с приходом темноты в любую минуту могут посыпаться бомбы жители саны завели привычку завершать все поездки до наступления ночи оказаться ночью на улице никто не хотел когда стемнело мохтар и али еще были в дороге и тут али предложил завернуть на фабрику ему туда надо и это по дороге к мохтару мохтар же не против ну а что было делать все такси попрятались на ночь мохтар и али поехали на фабрику не успели доехать как началась бомбардировка мохтар впервые очутился на улице во время ночной бомбардировки очень новое ощущение под такси катала земля где то вдалеке еле слышно шуршало это обращались в пыль мишени бомбардировщиков на фабрике мохтар и али полюбовались войной из окна небо расчертил огонь зениток мохтар включил камеру на телефоне и снял как за горой фажаттан Летят вверх трассирующие снаряды. Саудовские силы разбомбили склад боеприпасов. Оранжевое огненное облако взметнулось на 300 метров. Внутри взрыва грохотали взрывы в какой-то четверти мили от фабрики. «Пора уезжать из Саны», — подумал мохтар «Но с фабрики уезжать не время, во всяком случае не в эту ночь. Бомбили близко, что будет дальше, не угадаешь». В эти дни саудовцы уже уничтожали жилые дома, рынки, больницы, но вроде бы прежде у них был какой-то план. Не исключено, что теперь они возьмутся за промышленные корпуса. Возможны хаос, мародерство. мохтар вспомнил про пять тонн кофе на складе фабрики. Если кофе украдут, прощай вся его работа последних полутора лет. — Знаешь что, — сказал он Али, — я заночую здесь. Али отказался оставлять Мохтера одного. «Я тебя довезу», — сказал он. «Бомбят близко, глупо тут сидеть», — твердил Али. «Ты езжай», — сказал Мохтер, — «а я останусь и пригляжу за фабрикой». Али уехал, а Мохтер ушел в офис, собрал подушки с диванов и устроил себе постель. Бомбы сотрясали город каждые десять минут, но Мохтер уже привык. Еще не настала полночь, а он задремывал. Дзынькнул телефон. «Не смотри», — сказал он себе. «Спи». И посмотрел. Написала ему Саммер Нассер, американская еменка из Нью-Йорка. мохтар познакомился с нею в соцсетях. Приехала в Аден навестить родных и тоже застряла в стране. Она слыхала, в половине десятого утра из Адена выходит греческое судно. Она хочет попасть на борт. «Я займу тебе место», — написала она.